Глава семнадцатая. «Когда я смогу говорить, я обязательно спрошу у Лисоньки, было ли у нее когда-нибудь желание попробовать звук на вкус». Отрешённо подумала я и тут же стиснула зубы. Меня вновь скрутило сильнейшей судорогой. Рядом никого не было. Мира, диагностировав меня, выдворила всех вон. Затем поставила у кровати кувшин с водой и ушла. «Оно и правильно. Помочь мне никто не может. А сидеть и смотреть, как меня корчит? Нет, спасибо». Это я предпочту пережить в одиночестве. Окончательно меня отпустило под утро. Я успела оценить великолепнейший рассвет, прежде чем провалиться в сон. И, что самое интересное, открыв глаза, я вновь увидела рассвет. Минус сутки. Хмыкнула я про себя и села на постели. Голова немного кружилась, но это от голода. Выбравшись из пропитанной потом постели, я взяла чистую одежду и направилась в ванную комнату. Пусть меня и шатает от недостатка пищи, Они недостаток чистоты все равно угнетает сильней». На выходе из ванны меня перехватила Нальвен. «Жаль, не с кем было поспорить». «О чем?» Вяло, без интереса спросила я. «О том, куда ты пойдешь в первую очередь?» фыркнула подруга. «Как ты?» «Как будто меня пожевали и выплюнули». Я криво усмехнулась. В редкие минуты просветления мне до безумия хотелось попробовать звук на вкус. «Будь прокляты эти цикады!» «Какие цикады, какие цикады Мель! оторопила Нальвен. «Октябрь! Значит, будь прокляты эти галлюцинации!» Не смутилась я. «Идем скорее на кухню. Я сейчас умру от острого недоедания. Больше тебя ничего не беспокоит?» Подозрительно прищурилась Нальвен. Улыбнувшись, я попросила лисеньку не задерживать голодающих. Какой смысл говорить о жаре в груди? Ясно, что это ожог дает о себе знать, но... Но я не буду сейчас думать о том, как мне учиться и работать без концентратора. Сказала я себе. Удивительно, но внизу, помимо Мира и Нейтана, оказалась вся наша команда. За исключением, разумеется, Филиберта. Мы решили отпраздновать победу узким кругом. Хмыкнула Мира и выпустила клуб дыма. Садись за стол, и сегодня я даже прощу тебе отсутствие манер. Щелчком пальцев испарив трубку, она хитро прищурилась, глядя, как я выбираю место. Рядом с Нальвен или... Всем доброе утро. Улыбнулась я и пристроилась на свободное место рядом с дригартом. Несмотря на раннее время, стол был накрыт пообеденному плотно. И пусть Мера разрешила мне отринуть правила этикета, я себе этого позволить не могла. Да и право слово, не так и долго я голодала. Все наелись. Мера усмехнулась и хлопнула в ладоши. Если кого-то ошпарит кипятком, я не виновата. В этот же момент со стола исчезли все столовые приборы и блюда, а с кухни к нам полетел кофейный сервис. «Вот что я называю идеальным контролем», — удовлетворенно произнесла Мировик, когда огромный кофейник встал ровно в центре стола. «Но ты задела меня блюдцем по уху», — недоуменно произнес Нейтон. «А это статистическая погрешность», — хмыкнула Мира и добавила. «К тому же, откуда тебе знать, случайно ли я это сделала?» «Какая жестокость», — вздохнул Алврик Нортренер и, подхватив взглядом кофейник, заставил его налить кофе всем, кроме бабушки. Но разве это могло смутить Меру? Она просто забрала себе чашку Нейтана и, отпив задумчиво, произнесла «Изумительный аромат! Оцените всю красоту вишневой горечи!» Как по мне, это был не кофе, а какая-то кисло-горькая бурда. Но спорить с Мерой – ни за что. Тем более, что никто не просит меня высказать свое экспертное мнение. «Как тебе, Мэль?» «А нет, все-таки просит». «Сложный вкус». — осторожно произнесла я. — Оценит лишь гурман. — Сколько вранья в ее словах! Бабушка тут же посмотрела на Дригарта, а тот лишь улыбнулся. — Нисколько. И я, если вам интересно, полностью присоединяюсь к мнению Мель. Сложный вкус. — Да вы прирожденные дипломаты! — восхитилась Мировик. — Я плевалась этим кофе. Мне было немного неловко стоять рядом, — шепнул нам Нейтан. — Как можно так изгадить прекрасный напиток? Бабушка сердито сокнула. «Так что я купила побольше, чтобы вы тоже могли им насладиться. Милая, почему ты оглядываешься?» Нальвен, пожав плечами, честно ответила. «Жду, когда из кухни прилетит кофейник с нормальным кофе. Я не дипломат, так что вкус несложный, и отвратный. Можно мне воды, если нет нормальных зерен?» «Все есть», — фыркнула Мира. «Когда это у меня не было хорошего кофе? Только когда мы его выпивали». Тонко улыбнулся Нейтан и встал. «Во избежание статистических погрешностей я сам его принесу. Через пару минут мы все сидели и наслаждались бархатистым вкусом обычного кофе, и, клянусь, он показался в несколько раз вкуснее, а все потому, что есть с чем сравнить». «Поздравляю с хорошо завершенным первым этапом», — серьезно произнесла Мировик. «И одновременно не поздравляю с тем, что вы прошляпили предателя в собственной команде». Фраган, который сидел рядом с Вальканом и не решался даже вздохнуть лишний раз, потупился. «Моя вина», — хмуро произнес он. «Нет», — возразил Дригард. «Моя». «Верно», — кивнула Мировик. «Это вина капитана. Что было на слушании?» «Хаос, сколько же я всего пропустила», — сердито подумала я. «Филиберт утверждает, что его подкупили». Дригард откинулся на спинку стула. «Но это ложь». Ректор Адалмер смог запутать его в достаточной мере, чтобы нам удалось понять, его чем-то шантажируют. Когда Филиберт понял, что проговорился, он замолчал и отказался отвечать даже на самые безобидные вопросы. Отец забрал его из Академии, тихо сказал Фраган. Алварик Гильдас в ярости. «Его можно понять», — со вздохом произнес Нейтон. С трибун все было видно, и как он приложил ладонь к ледяной глыбе, и как прекратил подачу энергии в общий щит. «Вопрос в том, имеет ли Филиберт отношение к Тинианам?» Глубокомысленно спросила Мера. «Не имеет». Тут же отреагировал Дригард. «Я задал этот вопрос до того, как он замкнулся». «А что если...» Несмело произнес Валькан и замолчал. И Мера, хищно посмотревшая на него, тут же подбодрила алхимика. «Здесь не убивают за смелые гипотезы». «Только стебут», шепнула Нальвен. Валькан улыбнулся и чуть смелее произнес. Фил постоянно помогает, помогал Квенти Вайрин. Иногда казалось, что он в нее влюблен, таскал учебники, передвигал мебель, ну, все такое, что можно просто сделать магией, и постоянно сливал информацию о тебе. Фраган посмотрел на Дригарта. Но чем она могла его прижать? Это вы узнаете в академии, кивнула бабушка. Надеюсь, справитесь. Она сказала, вспомнила я, что у нее есть тот, кто из-за нее готов на все. Я тогда еще уточнила, мол, из-за или ради. Она разозлилась. «Не будь ты такая бледная, я бы тебя прокляла», – душевно произнесла бабушка. «Кто она?» «Илья Наварин. Разве есть еще варианты?» «Недомолвки между союзниками путь к поражению», – пафосно сказала Мира. «Кстати, это тебе». Мировик щелкнула пальцами, и передо мной зависла черная лакированная шкатулка – Взяв ее в руки, я поблагодарила бабушку и просто положила подарок на стол. «Что?» – недоуменно спросила я, поймав возмущенный взгляд Меры. «Открыть ты ее не хочешь?» Бабушка материализовала трубку и принялась ее сердито раскуривать. «В таких шкатулках ты хранишь украшения», – я нахмурилась. «Потом посмотрю». Бабушка прищурилась, и я тут же передумала, схватила шкатулку и откинула крышку. «А там...» «Ты вырезала весь род тенианов и в качестве добычи забрала мой концентратор?» Ошеломленно спросила я. «Приятно», — приосанилась бабушка. «Но нет, это копия. Ты же не думаешь, что мы отсыпали вокруг тебя песок и раскладывали камни только ради диагностики?» Я только пожала плечами. «Ритуалистика не мое, спасибо, это...» Вытащив колон из шкатулки, я поспешно надела его на себя. «Спасибо». «На него есть комплект документов, и тебе придется держать их при себе», — серьезно сказала Мировик. «Думаешь, Стевен попытается отобрать его?» «Хотя, учитывая его подлость...» Тут бабушка покачала головой. «Не подлость. Хотя да, он та еще мразь, но кулон он забрал по другой причине. Пошли слухи, что Совет не просто так откладывает рассмотрение заявки тиньянов. Они принялись подчищать следы, и твой кулон был... Он бы очень нам пригодился...» «Увы, я подумала, что твой отец попробует его у тебя отнять и запереть в сейфе. Но что концентратор в принципе не принадлежит Конлетам, такого я вообразить не смогла». И она явно чувствовала себя виноватой. «Никто бы не смог», — сочувствием произнес Валькан. «Это такая дикость, какая прелесть!» — умилилась ему бабушка. «Что теперь будет?» — спросила я. «Если не останется доказательств, то они выйдут сухими из воды. Уже не выйдут». Бабушка покачала головой. «Но тебе, Мэйл, ходить одной противопоказано». «Ты говорила», — кивнула я. «Мы повторим столько раз, сколько понадобится», — хмуро произнес Нейтан. «Никто не знает, как именно они снимают проклятие. Мы знаем, что им нужно для этого, но как? И сейчас, пока проклятие еще на них, есть возможность заставить Ривера Тиньяна выйти в круг истины. И если следов проклятия на нем обнаружено не будет...» то и причин вызвать его тоже не будет». «Обнаруженные нами книги...» Мера развела руками. «Эти свидетельства никто не примет. Дрейгард, следи за ней. Прошу. Мэль важна для меня», — серьезно произнес мой капитан. «Я буду защищать ее без лишних просьб». «Тогда собирайтесь и возвращайтесь в академию». Бабушка вздохнула. «Точно, нас же там сюрприз ждет». Я усмехнулась и, встав из-за стола, отправилась собираться. Впрочем, собираться это слишком громко сказано. Я просто обдала очищающими чарами свой турнирный костюм и упаковала его в мешок. В академии оставлю в корзине для грязного белья. Так-то мне больше ничего и не нужно. В дверь сунулась Нальвен. «Ты как, сильно нагружена?» «Нет», — я покачала головой. «А что?» «Да надо кое-что из Ильеварни взять». В общем, моя лисенька нагрузила всех. Парням досталось по увесистой коробке в каждую руку, Она нас с осталась по кульку. Должен ли я уточнить, что нельзя варить зелья в своих комнатах? смущенно спросил Валькан. У нас есть доступ к лаборатории профессора Эль улыбнулась я, но спасибо, что уточнил. Неужели у профессора в лаборатории чего-то не хватает? оторопел Валькан. Некоторые вещи не всегда свободны, рассеянно звалась на Львен и тяжело вздохнула. Я ситечка забыла. Посмотрев на огорченную лисоньку, я искренне попыталась вспомнить, для чего оно нам нужно. И не смогла. Вроде бы процеживать нам нечего. А если бы и было, так взяли бы у профессора. Уж на эти-то мелочи очереди нет. «А тебе для чего?» — с интересом спросил Валькан. «У меня есть просеиватель с крупными ячейками». «А, да нет, для чая», — отмахнулась лисенька. «В комнате стараемся лишний раз не колдовать, книги же все впитывают». А у меня сработала странная ассоциативная цепочка. Магия, книги, чай, вода, лилей. И я принялась украдко рассматривать подругу, выискивая любопытные цветоносы. Но их не было. «Ты навещала академию, пока я... отлеживалась?» С намеком спросила я. Нальвен на мгновение замерла, а после вновь пошла своим пружинистым энергичным шагом. «Ага, ну, знаешь, букет в вазу поставить и все такое, воды долить...» «Точно, у вас же теперь домашнее растение!» — усмехнулся Фраган. «Ты, кажется, с него букет нарезала? Для... для украшения платья?» «Не нарезала!» — аккуратно возразила моя лисенька, А я только вздохнула. И что мне было не потерпеть? Уж всяка Нальвен бы не забыла лилею у бабушки. А если бы и забыла, так Мера бы нас догнала и напомнила. Хмыкнула я про себя. За негромкой болтовнёй мы и не заметили, как добрались до главных академических ворот, от которых идут три дорожки. Прошли по черной. Я с некоторым злорадством посмотрела на наказанных студентов-целителей, которые щетками натирали белоснежные плиты, и поднялись по лестнице, где столкнулись с небольшой проблемой. Вещей много, а до комнаты может дойти один только валькан. И то не факт, что он при парнях в этом сознается. «Я неплохо в левитации», — серьезно сказал Дригард, — И тут же испортил все впечатление. «Там есть хрупкие вещи?» «Разумеется!» — оскорбилась Нальвен. «Там все хрупкое! Ставьте здесь, а мы все перетаскаем!» — предложила я. «Я помогу!» — тихо сказал Валькан, чьи уши стали насыщенно малинового цвета. Но, к чести ребят, они никак это не прокомментировали. Так что приободрившийся Валькан за несколько ходок перенес нам все коробки и даже помог их расставить. Мы с Лисенькой поделились с ним тремя шоколадками с орехами и договорились встретиться со всеми за обедом. «Сегодня и завтра мы еще отдыхаем», — напомнила алхимик, — «а после учебная неделя». «Ну, а той недели всего два дня остается», — улыбнулась я. «Спасибо». И только когда алхимик ушел, до нас с подругой дошло, что мы балбески. За каким хаосом мы все потащили в комнату, когда нести нужно было в лабораторию профессора Эль -Рваран. «Кто не пользуется головой, тот работает руками сверх необходимого», вздохнула моя лисенька. «Хотя, некоторые вещи можно и тут сварить». Постаравшись скопировать смущенный тон Валькана, я спросила подругу. «Должна ли я уточнить, что нельзя варить зелья в своих комнатах?» «А как они узнают?» С хитрой улыбкой спросила Нальвен. «Рассказать-то некому». «И то верно. Мне бы витаминное зелье не помешало. И обезболивающее. Но это я сама аккуратненько смешаю». В груди так и печет, как будто концентратор заново себе место выжигает. Я бы испугалась, да вспомнила, что уже проходила этот этап. Алврик Канлет тогда сказал. «Это нормально. Так у всех. Я поверила. Сейчас же я знаю, что так только у меня. Но это, увы, тоже нормально». До обеда время пролетело незаметно. Мы сделали небольшую перестановку и нашли место под самый маленький котел и горелку для него. А также перераспределили вещи, чтобы было сподручнее их нести в лабораторию. В общем-то, если бы не Лилей, то обед бы мы пропустили. И только после обеда, когда мы наслаждались чаем с вафельками, комплимент от поваров за пройденный первый этап. Я вспомнила. Я не увидела Тривер во время турнира. Нальвен. Лисонька поспешно прожевала вафельку и ответила. Была. Она же, по идее, должна быть капитаном, но капитанство отдали Тиньяну. Ну, собственно, и на сцену его первым не по справедливости позвали. Так вот, Тривер тогда уперлась и сказала, раз она не капитан, то рядовой. «И отказывается нести какую-либо ответственность. Ты обратила внимание, что несколько целителей были в масках?» Я честно напрягла память и помотала головой. «Когда мы с Вальканом уничтожали флаги, мне было не до того. Да и после тоже». «Я заметил», — сказал Дригард. И я. И я», — кивнул Фраган. «Вот», — кивнул он на Ребята сняли с себя ответственность за турнир. Целительская академия чуть иное отношение к этому всему. «Если турнирная команда не согласна с решениями своего капитана, то они могут закрыть лица. В случае проигрыша им не будет стыдно, а в случае выигрыша их имен не будет на доске почета», — припомнила я. «Тривер молодец. Я бы на ее месте тоже предпочла безвестность». «А я бы на ее месте отправила Тиньяна в целительское крыло на пару месяцев. С каким-нибудь особо хитрым отравлением», — хищно усмехнулась Нальвен. «Тем более, что ей есть на кого свалить». «На кого?» — оторопила я. «На нас с тобой!» – пожала плечами Нальвен. «На кого же еще?» Валькан поперхнулся смешком. «Тогда будем надеяться, что Квенти Тривер не додумается до этого». «Это уже бессмысленно», – отмахнулась я. «Раз она вышла на первый этап с закрытым лицом, то обратно уже не отыграешь». «Кстати, я правильно понимаю, что следующий этап – 16 января?» «Абсолютно верно», – улыбнулся Дригард. «И завершающий этап – 16 апреля». «Единожды выбранное число остается непреложным на все время проведения турнира, так что у нас есть время, чтобы подготовиться». «Последний раз это был лабиринт», — припомнила Нальвен. «Где двери можно было открыть, только дав правильный ответ на вопрос». «То есть мало того, что нужно было найти выход из лабиринта?» — вздохнула я. «Так еще не везде можно было пройти». «Лабиринт всегда присутствует на втором этапе», — задумчиво произнес Фраган. «Он символизирует наши энергетические каналы». «А кто-нибудь пробовал взлететь и пойти по стенам лабиринта?» «С интересом спросила я». Дригард пожал плечами. «Я такого не припомню. Возможно, мы будем первыми». После обеда капитан проводил нас на Львен до лаборатории профессора эль -Рваран. Мы собирались поставить настаиваться основы для очередного состава на основе яда Лилея и одновременно узнать, что же нам такое прислали в корзине. На это ушло до обидного мало времени. Мы всего лишь должны были посинеть. «И к чему это?» — недоуменно спросила на Нальвен. «Ну, синяя кожа и волосы, но...» «Традиция военки». К нашему столу подошла профессор. «Так развлекаются младшие курсы». «Посиневший равен слабейшему, глупейшему и жаднейшему, потому что не смог распознать зелье, не смог догадаться, что там зелье, и не смог устоять против бесплатного угощения». «Ого!» Мы с Нальвен переглянулись. «Не лишено логики». «Что с вашим проектом?» «Работаем». В унисон ответили мы. И мы работали. До позднего вечера. О том, что ужин прошел мимо нас, нам напомнил Дрегард. Он пришел за нами в лабораторию и принес сверток с бутербродами. Мы настолько вымотались, что я даже не уверена, поблагодарили ли мы его. Впрочем, на следующий день все повторилось. Последний выходной у нас ушел на то, чтобы подготовить кровь Идриславан к внедрению в малый имитационный кристалл. Никто не даст нам угробить имитатор последнего поколения, но кристаллы... «Кристаллы мы можем портить хоть каждый день, нам же их потом и выращивать». Как сказала профессор эль «Как только у вас хоть что-то получится, я дам вам новейший имид под свою ответственность». «И мы серьезно рассчитываем на успех вот этой модификации яда лилея. Нам удалось снизить токсичность и при этом оставить составу возможность растворять проклятие. Уже завтра вечером можно будет попробовать наш состав на кристалле. Скорее бы». «Все же голый бумажный расчет — это не то же самое, что хоть и однобокое, но практика». Я распустила волосы и села на постель. Скорее бы уже улечься, а то у меня такое ощущение, что от усталости не получится уснуть. Бывает и такое, и тогда только зелье поможет». Или Лилей. «Как пережить завтрашний день?» — стонала лисенька лежа в кровати. «Я уже хочу опробовать лекарства». «Технически это яд», — уточнила я и добавила. «Попроси Лилей тебя усыпить». «Точно, Лилей, будет другом!» Я быстро гордо передал мне цветок и зашелестел начавшими отрастать лепесточками. «И неотвратим», — согласилась я. «Чтобы не мешать Нальвен, стоит немного притушить освещение. У меня, как я и боялась, сна ни в одном глазу. Но и пользоваться помощью Лилеи не хочется. Не потому, что я ему не доверяю, просто...» «Это ты?» — шепотом спросила я у цветка. Тот отрицательно качнул цветоносом и шустро распахнул балконную дверь» в которой тут же влетела бумажная птичка. Сделав круг по комнате, она упала передо мной и, окутавшись на мгновение фиолетовым пламенем, превратилась в записку. «У меня нет никаких важных известий, я просто хочу тебя увидеть. Жду у дверей женского этажа. Дригард». Даже не пытаясь удержать улыбку, я подхватилась на ноги, аккуратно убрав письмо, создала зеркало. «Нет, в ночной рубашке все же не стоит идти». Вытащив из шкафа шелковое голубое платье, я оттуда же достала синий шерстяной палантин. Не лучшая замена плащу или меховой накидки, но иных вариантов у меня нет. «Может, на лбу написать «Возьми в Академию теплые вещи»?» Задалась я вопросом, пока собирала распущенные волосы в хвост. Хвост не получился. Шелковая лента не то, что может удержать в узде мои локоны. Что всегда поражало Нальвен, ведь если со стороны посмотреть, то волосы выглядят послушными. Прыгнув в туфельки, я послала лилею синий и воздушный поцелуй и выскользнула в коридор. Чтобы тут же с руганью подпрыгнуть, у дверей комнаты стояла корзина, полная сочных яблок. Ха, неужели это привет от Вайрин Отодвинув презент ногой, я поспешила к выходу на лестницу. «Спасибо, дорогая академия, что ты по ночам подсвечиваешь студентам путь. Пусть даже и таким жутковато-багровым светом. Это, наверное, чтобы особо впечатлительно и по комнатам сидели. Днем-то свет меняется на желтый, как будто солнце светит», — подумала я. И тут же задалась вопросом. А есть ли вообще в военке особо впечатлительные студенты? Первачки, наверное, решила я и толкнула двери, ведущие на лестницу. Дригард уже ждал меня там. И не только он. В руках боевого мага был намертво зажат букет мелких белых розочек. Ох, не только белых. В центре букета красовался плотный, насыщенно алый бутон. Правда, распустился он не до конца. Я тут с сама осознал, что не попросил твоей руки должным образом сосредоточенно сообщил мне Гард. «Идем». Букет он мне, к слову, не отдал. Хм, мне остается только взять его за руку и улыбнуться. «Идем». Я не стала задавать глупых вопросов вроде «куда» или «зачем». Сейчас мне как никогда остро вспомнились мои же слова, что за надежным человеком можно последовать куда угодно. Мы прошли сквозь всю Академию и не встретили по пути ни единой живой души. «Студентам ведь запрещено выходить ночью в парк», — уточнила я. «Запрещено». Согласился Дригард и добавил. «Но тут есть нюанс. Кому-то очень сильно запрещено, а кому-то слегка не рекомендовано». Массивные двери чуть скрипнули и выпустили нас на улицу. Прохладный воздух закружился вокруг нас, попытался проникнуть под мой палантин и, не преуспевши, отступил. Серебряный лунный свет играл на черных плитах дорожки, таинственно подмегивал с узловатых веток кустов и... И я вдруг поняла, что сегодня третья фаза луны». Благоприятное время для перевода любовных отношений на новый уровень, вспомнила я единожды прочитанную статью в газете. После чего с подозрением покосилась на Дригарта. Он специально день выбирал. И вот мы подошли к тому самому кустарнику, откуда открывался переход в тайный сад Квейни Катуалон, точнее в его остатки. Пройдя следом за Дригартом, я едва сдержала грустный вздох. Осень коснулась и этого чудного местечка, вот только здесь же не было столько хвойных. Я не думая нагляделась. «Ну да, вот тут и вот там были потрясающие светящие цветы». «Это они и есть», — с грустной улыбкой произнес Дригард. Тонкая работа, повторить которую не смог никто. Потому что никто так не любил растения, как она. Гард сделал замысловатый жест рукой, и вокруг нас закружился хоровод разноцветных огоньков. Мой любимый опустился передо мной на одно колено и, глядя мне в глаза, спросил. «Майлин Конлет, моя талантливая целительница». «Окажешь ли ты мне честь и станешь ли моей женой? Войдешь ли в мой род, приняв мое имя?» «Да», — коротко выдохнула я. Дригард поднял букет цветов чуть выше, и алый бутон медленно распустился, а из него вылетела яркая искра. Искра, которая превратилась в браслет из лунного серебра. «Ты позволишь?» Дригард требовательно посмотрел мне в глаза. «Я уже сказала тебе «да», — напомнила я. Мне хотелось спросить, уверен ли он... «Что, если магия покинет меня? Буду ли я ему нужна?» Но я знала, что все эти сомнения лишь ростки от тех злых слов, что бросил Тиньян. Гард не тот человек, который что-либо делает наспех. Он принял решение, и он не отступит. Браслет оказался точно в пору, я с улыбкой спросила. «Ты хорошо подготовился?» «Разумеется», — с достоинством кивнул Дригард. «Обернись». «Как?» — ахнула я. Позади нас стоял стол, накрытый белоснежной скатертью и два стула. Над столом парили свечи, но я не могла его не заметить. «Магия!» — тонко усмехнулся Садригард. «Когда ты хочешь разжечь наш костер?» «Он уже горит в моем сердце», — серьезно ответила я. «Может, после турнира?» «Хорошо», — кивнул он. «Вина?» «Вначале я бы хотела поцелуй», — сдержанно ответила я. И вспыхнула от собственной смелости, но... но мне правда очень-очень хотелось. «Все мои поцелуи только для тебя. И в любое время». — хрипловато произнес Дригард и привлек меня к себе. — Как и я, весь твой, полностью. Этот поцелуй был другим. В нем было больше силы, больше эмоций. Гард держал меня в руках крепко, но бережно. И целовал так, умопомрачительно сладко. И при этом сильно я как будто задыхалась от глубины его чувств, от шторма своих собственных эмоций. В этом сражении не было ни намека на робость. Дригард прервал поцелуй, чуть отстранился и шепнул. «Прости, я увлекся, я не хотел тебя напугать». Но я не была настроена принимать извинения. «Глупости. Если хочешь, я могу рассказать тебе об этом с целительской точки зрения». Ответом мне стал искренний смех и тихая. «Спасибо, я подумаю над твоим предложением». «Вина?» «Вина», — кивнула я и коснулась кончиком пальца чуть припухших губ. В тайном саду мы засиделись до самого рассвета. А еще мне удалось подначить Дрегарта, и он нас провзял штурмом наш балкон. Ни одна ловушка не сработала. После этот боевой маг спрыгнул вниз, чем перепугал меня до полусмерти. И прежде чем я успела подумать, он уже подхватил меня на руки и левитировал нас на балкон. «Теперь я точно знаю, что ты добралась до комнаты», — улыбнулся он. «Завтрак через два часа», — фыркнула я. «Угостить тебя качественным стимулятором. Не вижу причин отказываться». Дрегард коснулся губами моего виска. Пропускать занятия в нашей академии чревато большими проблемами. Кто бы сомневался, фыркнула я. Проскользнув в комнату, я быстро нашла нашу с на птичку и вынесла Гарту флакон. Хватит на восемь часов, дальше крепкий и здоровый сон, наставительно произнесла я. Фраги будет поражен, хмыкнул мой капитан и тут же пояснил. Мы в одной комнате. Он не с братом живет? Удивилась я. Фил уже давно дома. Дригард чуть помрачнел а вообще фрага на филиберт – пример того, что далеко не все близнецы обладают особой связью и предельной привязанностью друг к другу. Сорвав с моих губ последний поцелуй, мой капитан запрыгнул на перила и, рисуясь, раскинул руки и упал с балкона спиной вперед. «Вот ведь!» – ругнулась я, тревожно всматриваясь в рассветный сумрак. Убедившись, что Дрегард целый вполне себе уверенно движется к дверям в общежитие, я зашла в комнату, полюбовалась на безмятежно спящую лисоньку и, вздохнув, отправилась в ванную. Устрою себе внеочередные косметические процедуры. Спать хочется безбожно, а стимулятор принимать рано. Мне нужно больше, чем восемь часов. Ведь сегодня мы с Лисенькой будем испытывать наше противоядие. Надо быть в сознании». До пробуждения на Львен я успела мазаться всеми мыслимыми и немыслимыми кремами и даже вспомнила заклинание для изменения цвета ногтевой пластины. Правда, этот момент несколько вышел из-под контроля, и теперь ногти у меня постоянно переливались от синего к зеленому. Честно сказать, долго на них смотреть было нельзя. Укачивала, как в самых первых моделях платов. Зато Нальвен вдоволь посмеялась и погрозила пальцем. «Вот, усыпила подругу и на свиданку сбежала!» Тут обиженно стрекотнул Лилей. «Это же он настоящий друг, который помог настоящему другу уснуть!» Тонкости друг подруга он пока не улавливал, и когда ей попыталась объяснить, то получила в ответ. «Ты моя подруга?» «Нальвен, моя подруга!» «А Мак с белыми волосами твоя подруга? А маг может быть моей подругой?» Где-то в этом месте я решила, что рановато лилею пока такие нюансы объяснять. Хотя вот про синюю он уточнил, что цветок – девочка. Ладно, не так и важно. Стимулятор я выпила после завтрака и за пару минут до начала занятий. Но все равно день для меня слился в череду отрывистых картинок. Где я даже местами блистала. Блицопрос на вареник, к примеру. Даже профессору устала задавать вопросы. «Это как?» – шепотом спросила Нальвен. «Инстинкты», – отозвалась я. Я не думала, просто отвечала. Но если серьезно, то к последнему занятию я была просто никакая. Стимулятор перестал действовать, и я серьезно призадумалась над тем, чтобы выпить еще одну порцию. Вот только откат. Не хотелось мне повторять этот восхитительный опыт. Конечно, тут все будет не так плохо, но не стоит. Не стоит. После занятия мы, не тратя время на возвращение в комнату, отправились к профессору Эльре Варан. Там на нашем лабораторном столе уже мерцал радужными гранями кристалл, в котором по искусственно созданным каналам циркулировала проклятая кровь и «Мне страшно», — призналась Нальвен. «Давай ты». Коротко кивнув, я взяла флакон с подготовленным составом и осторожно капнула на одну из граней кристалла. Секунда, другая, третья, ничего. «Провал». Криво усмехнулась моя лисенька: Мы сделали цветную водичку. Сху! Не согласился кристалл, рассыпаясь на осколки. Осколки, измазанные в чем-то прозрачном. Сильный яд. Голос профессора Эль заставил нас вздрогнуть. Вы обратили внимание? Профессор подвинула нас и склонилась над осколками. Интересно. Вначале ваш яд уничтожил проклятие, затем все энергетические следы, содержащиеся в крови. А потом и саму кровь. «Иначе говоря, проклятие с Квенилаван будет снято посмертно», – произнесла я. «Работайте дальше». Профессор повернулась к нам и скупо улыбнулась. «Только такие юные колдуни, как вы, могли решить, что что-то получится с первого раза». «Идите, так и быть, сегодня я сама приберу ваше рабочее место». Я честно пыталась бороться со сном и поддержать подругу. Но, увы, у Нальбен было свое мнение на этот счет. Мне удалось только расслышать «Лилей, будь другом!» А дальше подушка бросилась мне в лицо, и сознание поглотило приятная бархатная тьма. «Я сплю, хаос, как же хорошо!» Проснувшись, я четко осознала, «Лилей не только друг, но еще и мотиватор!» «А его яд — это настоящая находка!» «Все дело в том, что утро после сонных зелий довольно сложное, даже не сложное, а ленивое. Все кажется ненужным, необязательным и излишним». «Сегодня же я проснулась с ясным сознанием, полная силой и энергией. Нальвен даже бросила в меня подушкой. Ты слишком сияешь. А я так до сих пор и не знаю, откуда у тебя на руке новый браслет». «Это не просто браслет», — тихо сказала. Моя лисенька встрепенулась и подскочила на постели. «И когда?» «После турнира». «Что за дурная страсть к нарушению традиций Севера?» — возмутилась моя подруга. «Все должно быть четко. Утром надел браслет, вечером разжег костер». Знаешь, риск не дожить до свадьбы по-прежнему велик. Хоть хранителю теней удалось серьезно переломить ход нашей извечной войны с духами. Я только отмахнулась. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь мог обвинить Дригарта в том, что он протащил жену в турнирную команду. А так, за время турнира сблизились, поняли, что не можем жить друг без друга, и после третьего этапа – костер. Взяв вещи, я направилась в ванную комнату, и только в этот момент вспомнила про корзину яблок. Наверняка ведь презент от Вайрен, вот только... «Куда же они делись?» Оглядев в пустой коридор, я пожала плечами и толкнула дверь комнаты, чтобы попасть в ванную, надеясь, никто не потравится. Вернувшись в комнату, я попала в цепкие лапки Нальвен. Подруга решила, что сегодня я должна блистать. Ради этого дела Лилии синие вырастили несколько мелких синих соцветий, которые Лисонька и закрепила в моей свободной прическе. «Вот так!» Удовлетворенно произнесла Нальвен и выпустила на свободу гребень, чтобы он привел ее волосы в порядок. Поблагодарив подругу, я начала собирать вещи. И замерла с учебником в руках. Мне кажется, или страницы стали светлее. У проклятых книг страницы становятся янтарного оттенка. Это, собственно, то, что позволяет нам вовремя сдавать учебники на уничтожение. «Ты чего?» — нахмурилась Нальвен, которая за это время успела добраться до ванны и вернуться назад. «Страницы». Я повернула к ней учебник. «Светлые слишком». «Не приглядывалась», — честно сказала моя лисенька и взяла свою сумку с учебниками. «Идем?» Кивнув, я бросила учебник в сумку и, закинув ремень на плечо, вышла из комнаты. За завтраком я заметила, что фраган выглядит как-то совсем уж кисло, и заметила это не только я. «Рассказывай», — требовательно произнесла Нальвен. «Да все тоже», — отмахнулся Гильдас. «Отец в ярости, мать в панике». Фил замкнулся и молчит. «На все вопросы один ответ». «Валите горбы на... «Прошу прощения». В общем, на вопросы он не отвечает. Я потерла кончик носа и осторожно спросила. «Как ты думаешь, твой брат мог совершить преступление? Просто его поступок во время турнира на глазах у практически всего Кальстора такое не купить за деньги». «Ну, мы, кажется, уже пришли к мысли, что во всем виноват Вайрен», мягко напомнила Нальвен, которая перестала выходить из своей комнаты. Оживился молчавший до этого Валькан. «Моя подруга сказала, что Ильяна сидит у себя в комнате и даже в библиотеку не ходит». «Но занятия она посещает», – задумчиво произнес Дригард. «Вероятно, Квенти Варен чем-то напугана». «Или кем-то», – выразительно произнесла Лисонька. «Она обещала устроить Мэль неприятный сюрприз, угрожала, а в итоге прячется в своей комнате. Мы могли бы навестить ее». Нальвен нехорошо усмехнулась и утянула из вазочки вафельку. «Кажется, теперь нас будут подкармливать каждый день». «Ребята не могут пройти к нам». Я вздохнула. «Предлагаешь вломиться в ее комнату? Она ведь там не одна. Ну, на нашей стороне будет элемент неожиданности». Нальвен пожала плечами и взяла в руки чашку с чаем. «Выбиваем дверь и заливаем комнату оглушающим. А там уж разберемся. «Кстати, после такого перформанса она и говорить будет с большей охотой». «Перформанса?» Переспросил Валькан. «А, в столице Срединной Империи людям перестали нравиться нормальные слова», проворчала моя лисенька. Поэтому представление теперь — перформанс. Я в красках представила себе это действие и, поежившись, проворчала. Давай подумаем еще немного. За столом повисла тишина. Все думали. Она постоянно терлась около Дрегарта. Нальвен допила чай и отставила чашку в сторону. Может, наш капитан позовет ее на разговор? Не выйдет, покачал головой Гарт. Она не так глупа, как кажется. А если написать ей письмо от имени Фила? Предложил Валькан. С просьбой о встрече. «С чего бы ей идти?» — фыркнула Нальвен. «Она свое дело сделала, парню жизнь испортила. Прижать ее можно только в том случае, если Филиберт совершил реальное преступление, которому она стала свидетельницей. Тогда можно будет упирать на то, что она покрывала преступника». «Кстати, да», — стрепенулась я. «Вы понимаете, что мы не сможем промолчать? Если там что-то серьезное...» «А из-за несерьезного Фил бы не слил турнир», — скривился Дригард. «Отец может переступить грань». Тихо сказал Фраган. «Сейчас закон запрещает убивать неугодных членов рода, но кто докажет, что Фил не сам это сделал? Мол, так и так, раскаиваюсь и не могу жить с таким грузом, и все. Даже если и будут какие-либо подозрения, обязать отца выдать тело не сможет никто, а если там преступление, то его будут судить. Вряд ли он сделал что-то достойное смертной казни». Поежившись, я отставила в сторону опустевшую чашку с чаем и тихо подытожила. «Тогда нам остается только одно – Вайрин надо ловить после последнего занятия». «Если мы заломаем ее на глазах у всех, то далеко не утащим», — к сожалению, произнес Валькан. «Кто-нибудь обязательно уведомит профессуру». «А если я обниму ее и предложу подружиться?» — улыбнулась я. «Тогда мы все выпадем в осадок», — со смешком произнес чуть повеселевший Фраган. «Хочешь упереть ей в бок кинжал?» «Что-то вроде того», — прищурилась я, — «но не столь заметная. Я просто предложу ей выбор». Приватный разговор или ее платье, телепортированное в парк. «Да ты монстр!» – восхитилась Нальвен. «Я уже забыла об этом милом проклятии!» «То есть?» – Фрагона торопело посмотрел на нас. «Вы не умеете открывать порталы, но можете телепортировать чужую одежду?» «Да», – кивнула Нальвен. «А что?» «А то, что сделать это и не убить подопытного!» Боевой маг покачал головой. «Запредельно сложно!» «Вопрос концентрации!» – пожала плечами Нальвен. Так что ловим ее после занятия. и завтрашнего дня возобновляем тренировки, внушительно произнес Дригард. Хотите или нет, а порталы вы открывать научитесь. Подхватив сумки, мы покинули столовую. По дороге ей немного отстала, и меня тут же перехватила тоненькая девчонка с впечатляющими кругами под глазами. Малышекурсница, если судить по зажатому подмышкой учебнику: Спасибо за первый этап! сверкнув глазами, выпалила она. Это не моя заслуга, смутилась я. Да! кивнула студентка. «Но ты показала, что турнирная команда не обязана состоять из одних только боевых магов, а значит, в следующий раз шанс будет и у других. Следующего раза ждать долго. Все равно». Она пожала плечами. «Спасибо». Я только кивнула и нагнала ребят. Кажется, мне стало чуть понятнее решение ректора Адельмера. «Если мы выиграем, он молодец и дальновидный маг. И все последующие команды будут иметь в своем составе не только боевых магов, Если проиграем, то он только руками разведет. Ну а что вы хотели? Все как всегда. Больше так экспериментировать не будем». В аудиторию профессора Милтрид мы вошли за минуту до сигнала. Впрочем, главное, чтобы успели сесть и достать из сумок все необходимое. А через мгновение появилась и профессор. Похоже, это ее излюбленный метод. Резко сбросить маскировку, чтобы особо впечатлительные вздрогнули. Впечатлительных, к слову, было достаточно. «Сначала организационный момент» громогласно произнесла она. «Лавант, Конлет, Варин, Клери, Риволен и Нара. Принести все учебники в библиотеку на проверку. Остальные ждут. Вопросы? Мы что-то нарушили?» – тут же спросил Валькан. Я не видела, где он сидел и оборачиваться искать не стала. Вместо этого подалась чуть вперед, чтобы не пропустить ответ профессора. «Нет», – фыркнула Милтрид. «Все проще. По каждой книге есть свои расчеты». Сейчас подходит время выданных вам книг. В любую минуту они могут превратиться в проклятые, перенасыщенные магией фолианты. А проклятые книги, как вы несомненно знаете, убивают одним прикосновением. Итак, к занятию. Сегодня мы рассмотрим изумительнейшее заклятие. Одно из моих любимых. Покромный вихрь, драгоценная жемчужина среди моего курса. Каждый из вас уже видел его в действии. «Ага, тот зеленый смерч, что изорвал нашу маскировку. Помню, помню». «Цвет заклятия может быть любым». Профессор тонко усмехнулась. «Но на самом деле стремиться вам следует к совершенству, а именно к отсутствию цвета. Предвосхищая глупые вопросы, я достигла совершенства, и мой покромный смерч, не имея цвета, его нельзя увидеть. В прошлый раз я придала заклятию цвет с учетом вашей неподготовленности, но на следующей практике все будет иначе». Профессор мечтательно улыбнулась, и от ее улыбки многих в аудитории прохватила нервная дрожь. Но в любом случае выбора нам не предоставили. Так что к концу занятия мы уже могли создать свои покровные вихри очень миниатюрного вида. Мой умещался на ладони, но зато у Нальвен вихри был побольше, почти по колено. «Еще одно занятие мы будем отрабатывать заклятие, Потому что то, что вы мне сейчас демонстрируете...» Профессор поджала губы. «Позор!» «Мне, как профессору, и вам, как ученикам. Я не люблю это ощущение, и потому...» Она сделала выразительную паузу и продолжила. «Вам лучше потренироваться. Никому не спасибо, но все свободны». Единственное, что мне было интересно, неужели у Дригарта тоже не получился покровный вихрь? Я как-то привыкла считать, что он наголову выше всех студентов. Хотя, может, Гарт решил не выделяться? После обеда у нас были занятия у профессора Лефлетт где нам с Нальвен вновь пришлось страдать за свои слишком глубокие для этого курса познания. Пока ребята только изучали тему изъятия растительной сути, нас поставили к столу и озадачили вытягиванием сути белолистницы. «Не забывайте, что изъятие сути — это очень тонкое воздействие», — вещала профессор, пока мы с Нальвен вытягивали из тонких листиков зеленовато-белые облачка истинной сути. «Нет, студент Нара, не надо выдавливать сок». «Истинная суть — это совокупность признаков...» «Слишком сложно», — шепнула Нальвен. «Мы же не алхимики. Я вот до сих пор теорию путаю». «Зато практика хороша. Я ловко отделила зеленое облачко от растения и отбросила мертвые бесполезные листки в корзину для мусора. Для себя я вывела такое определение. Мы вытягиваем из растения все полезные свойства, переводя их в газообразное состояние. А философские изыски — это не ко мне». «Третий стол». Профессор повысила голос. «Тишина!» Мы с Нальвен покосились на медную тройку, красующуюся в центре нашего стола, и вздохнули. «Опять привлекаем к себе ненужное внимание. Сегодня у нас было три алхимии подряд, и я клянусь, эти пузырьки с растительной сутью будут мне сегодня сниться. Я убираю, ты ловишь вайрен!» Шепнула Нальвен за пять минут до окончания занятия. «Есть идея!» Профессор Левлет в это время ходила между столов и смотрела на то, как наши сокурсники пытаются вникнуть в алхимическую философию. Улучив момент, я подошла к ней и шепотом попросила выйти на минуту раньше. «Нальвен уберет стол», — добавила я. «Я хочу знать, зачем вам это понадобилось», — прищурилась профессор. А я честно ответила. «Нет, профессор». «Хорошо, идите». Выскользнув за дверь, я вытащила из кармана чистый хлопковый платок. До сигнала к окончанию занятия мне удалось не только превратить его в подобие имперской фаты, но и зачаровать, так что сейчас я пусть и не идеально, но замаскирована. Едва отзвучал сигнал, как дверь аудитории открылась, и в коридор выскользнула Вайрен. Она шла быстро, не оглядываясь. Догнав ее у лестницы, я ухватила неприятную девицу под локоть и ласково выдохнула. «Поговорим, красавица!» Вайрен дернулась в сторону, и я тут же окатила ее волной своей магии – Хитрый целительский трюк по усмирению буйных пациентов. Ощущение, прошедшей по коже энергии, заставляет людей испытывать иррациональный страх, что, к слову, до сих пор никак не объяснено. «Что это?» — выдавила Варин. «Узнаешь, если не будешь слушаться», — процедила я. «Давай-ка в парк, красавица. Там и закопать, если что, с подручней будет». Пропела, выскользнувшая наружу Нальвена, ухватила Варин за другую руку, после чего громко произнесла. «А что мы все ссорим, Ильяна? Что нам делить?» Пошли с нами в парк. Нам тут конфеты отсыпали, на всех хватит и останется. Как по мне, так Лисонька переигрывала. С другой стороны, мы не на театральных подмостках. Я могу извиниться, процедила Вайрин. За яблоки. Извинишься, хмыкнула Нарвен. Но не перед нами. Давай, двигай в парк. Выведя Вайрин в парк, мы призадумались, что допрашивать ее прямо посреди облетевших кустов. Я открою портал. О, а вот и ребята нас догнали. Я буду кричать! Обреченно произнесла Ильяна. Тебе так страшно? С интересом спросила я. А как ты думаешь, чувствовали себя девчонки, с которых сдирали одежду посреди ночного парка? М? Это ведь вы с Филом развлекались. Она вздрогнула, дернулась и попыталась вывернуться из нашего снорвен-захвата. Рискни, прошепела моя Лисенька и разожгла черное пламя на пальцах свободной руки. Дай мне повод, Вайрин. Перед нами разгорелся портал. «Фраган, ты идешь вперед и встречаешь посылку», — распорядился Дригард. «Понял». Фраган исчез в портале, а следом за ним полетела Вайрен. За ней отправилась Нальвен. Хаос, она запнулась, я поймаю. «Если решила приступить закон, веди себя так, как будто за тобой наблюдают. Никогда не угадаешь, кто сидит в кустах», — проворчала как-то Мировик. Нам с Нальвен это запало в память, особенно учитывая, что у Мировик тогда была разбита губа, Правда, подробностей мы так и не узнали. Валька, ты следующий. Голос Дригарта заставил меня собраться и отбросить воспоминания в сторону. За ним ты, Мэль. Пройдя сквозь портал, я оказалась в небольшой и довольно уютной комнате. Темно-бордовая обивка стен, обилие мягкой мебели и иллюзия большого камина. И едва уловимый запах пыли и специй. Так пахнет в бабушкином пустующем гостевом домике, зачарованные мешочки с семечками листары, лучшие борцы с сыростью и затхлостью. «Где мы?» – спросила Нальве, наглядываясь по сторонам. «В моем доме», – коротко ответил Дригард. «Я не живу здесь, но и продавать не стал». «Три года каторги!» – выдала вдруг Варин «За похищение человека!» Бледная она изо всех сил пыталась держать себя в руках. Не будь она настолько мерзким человеком, я бы ее зауважала. «Похищение?» – удивилась я. «Тебя пригласили в гости, Ильяна. Присаживайся». «Нет, ну неужели тебе так не понравились мои яблочки?» Сощурилась она и сложила руки на груди. «Яблочки достались кому-то другому», — усмехнулась я. «Так что не расслабляйся, может, тебе и с той стороны прилетит». «Сядь, Ильяна», — приказал Дригарт и сам тоже опустился в одно из кресел. Мы с Нальвен заняли соседнее. Кресла были огромными, так что нам было вполне удобно. Фраган сел по другую сторону от Дригарта, а Валькан пристроился рядом с нами. Помявшись, Варин разместилась на небольшом диванчике аккуратно против нас всех. «Ты мой брат» жестко произнес Фраган. Чем ты его шантажируешь? Я? удивилась Варин. Ты, ты? усмехнулась Нальвен. В этом сомнений нет. Варин, сидевшая напротив нас, откинулась на спинку дивана и сложила на груди руки. Не понимаю, о чем вы. Ты правда думаешь, что отец не смог развязать язык своему сыну? с интересом спросила я. Ты можешь отправиться на свидание с главой рода Гильдес. За одно мгновение краска отхлынула от лица Варин а я удовлетворенно усмехнулась. Жизненное правило — врешь, ври, уверенно, сработало, как всегда, идеально. И пусть я могла причинить боль Дригарту, сейчас это вынужденная мера, хотя я все же надеюсь, что смогла правильно сформулировать, и мои слова не прозвучали утверждением. «Вы не посмеете», — прошипела Ильяна. «А чего же?» — с линцой спросил Фраган. «Приглашение в гости будет передано от Алварига Гильдаса Алваригу Вайрену». «Сможешь пойти поперек воли отца?» Глубоко вдохнув, Вайрен медленно выдохнула и процедила. «Не смогу. И для чего же мне сейчас рассказывать вам о своих делах, если меня все равно ждет приглашение в гости?» «Потренируешься?» Усмехнулась Нальвен. «Мы хотим помочь Филиберту», — прямо сказала я. «И мы готовы пойти ради этого на многое». После того, как он слил турнир, скинула брови Вайрен. «Турнир слила ты», — спокойно сказал Валькан. «Разве кто-то винит нож за кровь?» «Нет. Вся вина лежит на руке, что держит его». Криво улыбнувшись, Варин заговорила. «Я могла бы послать вас в разлом, но не вижу смысла. Так или иначе, Фил расколется. Год назад Алварик Варин приказал мне провести выходные дома, хотя обычно я остаюсь в академии. Он решил показать меня Женюху. Будучи несколько расстроенной, я ночью выбралась в парк. Пить вино и жалеть себя. А там Фил... Труб закапывает». Я опешила. Нальвен крепко выругалась, а Праган со свистом, втянул воздух, спросил. «Вот к чему были те твои разговоры о ночном парке и лопатах. Ты не могла понять, кого из нас ты видела». «Да», — кивнула она. «Потом поняла, и мы заключили договор. Я хотела, чтобы Фил помог мне выйти замуж за Катуалона. Через костер, чтобы никто не придрался. Чтобы никто не оспорил». Где-то глубоко внутри меня очнулось что-то темное, злое. Что-то такое, что начало припоминать быстро распадающиеся яды. Такие, чтобы потом никто не догадался, что у душье вызвано сторонним вмешательством. Почему именно за меня? нахмурился Дригард. Ты сильный, обеспеченный, привлекательный и без семьи, спокойно перечислила Варин. Тебя отец не рискнул бы вызвать на дуэль. А если бы и рискнул, то не вышел бы победителем. Цинично. Сокнула на Львен. «Я была бы хорошей женой», — уверенно сказала Варин. «Послушный и верный». «Что? Я привлекательна, у меня сильный дар. Я родила бы столько детей, сколько ты захотел». «Это не то, что я хочу», — спокойно произнес Дригард. «Вы слишком много лжете, Квенти, Варин. «У нашего капитана нечто вроде аллергии на ложь», — Мила улыбнулась на Львен. Варин только криво усмехнулась. «Мне уже все равно. Я могу идти?» «Ты понимаешь, что тебя будут судить», — сощурился Фраган. Не", – «Не-а», усмехнулась Варин. «На самом деле...» — она смахнула с рукава невидимую пылинку. «На самом деле вы не первые, кому я рассказала о том, что совершил Филиберт. Я поклялась молчать, а он пообещал помочь мне выйти за на что я, впрочем, уже сказала. Но он не смог, а время моего молчания закончилось. Я написала три письма». Одно уже лежит на столе у ректора Адалмера. второе отправлено моему отцу, ну а третье... Третье, разумеется, доставлено капитану городской стражи». Варен усмехнулась. «Я не получила то, чего хотела. И он тоже. Но перед этим ты уничтожила его репутацию», — с горечью произнесла я. «Но ты пошла на сделку», — процедил Фраган. «Думаю, у стражи будут к тебе вопросы». «Не будет», — покачала головой Варин. «Свидетеля, а я именно свидетель, никто не имеет права засунуть в круг истины, особенно если факты правдивы. Я, как хорошая девочка, пыталась узнать, кого именно из двух братьев видела в парке. А после Филиберт выследил меня и затащил в пустующую аудиторию. Я испугалась, сказала, что хочу его шантажировать, и мы заключили сделку. Сделку, которая априори не могла бы для меня выгодной, ведь я уже просватанная невеста». Затем я целый год заставляла Филиберта творить всякие гадости, лишь бы он пошел и признался. Но он этого не сделал. А потому, как только время моего молчания вышло, я сразу же всех уведомила. Выдав все это, она добавила. «Хорошо звучит, да?» «Я понимаю, почему он таскал тебя к нам», — прищурился Дригард. «Но почему он выполнял остальные твои прихоти?» «Ах!» — округлила глаза Варин. Даже не представляя, но мне было так страшно. Фраган выругался, подхватился на ноги и вылетел из комнаты. Скорее всего, Фил неправильно задал условия клятвы, задумчиво произнесла я. Так что, Варину, клятвой вышло время, или ты просто решила слить сообщника? Вышла, окрысилась она. Это ложь! Тут же произнес Дригард и усмехнулся. Вот ты и попалась. Любой ритуалист сможет проявить нить клятвы на твоем запястье. И возникнет вопрос, а что же ты раньше молчала? — Думаю, мы должны доставить Квенти свидетельницу к стражникам, — прищурилась Нальвен. — Нет, — покачал головой Дригард, — мы доставим Квенти к ректору Адалмеру. Он не позволит ей соскочить. — Мель Нальвен, я ставлю работающий телепорт. Он приведет вас в парк. Присмотрите за фраганом, а мы с Вальканом и свидетельницей отправимся к ректору. «Хорошо», — кивнула я и встала. Но Альвен последовала за мной. Ворча, лисенька перебирала вытащенную из кармана горстку флаконов. Но «Ничего с успокоительным эффектом. Ничегошеньки. Для бородавок, дымное зелье, зелье длинного языка. Хм, В принципе, если смешать...» «Не надо», — поспешно произнесла я. «Не время для экспериментов». Выйдя из комнаты, мы оказались в затененном коридоре. По счастью, пол был достаточно пыльный, и цепочка следов подсказала нам, куда идти. «Это малая гостиная», — негромко произнес Гильдас, когда мы подошли к нему, сидящему на нижней ступеньке. Тут все осталось, как было. Даже корзинка с рукоделием к войне катуала, он так и стоит около ее любимого кресла. Здесь, в этой темной комнате, запах семян листары был сильней. Освещения практически не было, окна плотно занавешены, а светлячок, созданный фрагоном, освещает лишь его самого и часть лестницы. И да, кресло, состоящее под для него корзиной. Она была очень доброй. Также негромко и отстраненно произнес боевой маг. Любила гостей и всегда радовалась, когда приходили друзья сына. Я присела рядом с Фраганом, а на Львен, убрав зелье, устроилась позади. «Я могу наложить на тебя заклятие истинного спокойствия», — предложила я. «Не надо». Гильдас покачал головой. «Я ушел, чтобы не проклясть дрянь. Вот ведь». Он даже не выругался, а просто махнул рукой и замолчал. «Она не выйдет сухой из воды». Тихо сказала Анна Львен и принялась разминать плечи Фрагана. Клятва по-прежнему на ней. Дригард спросил ее, точно ли у клятвы вышло время, или она просто решила избавиться от Фила. И услышал, что она лжет. Может, он и до этого слышал. Ради справедливости уточнила я. Но озвучил именно после прямого вопроса. Сейчас он и Валькан потащили ее к ректору Адалмэру. Хороший выбор. Фраган опустил голову. Я просто... Какой я, брат? Он ведь тогда как с ума сошел, а я... А я послушался отца и остался просто наблюдать. — О чем ты? — тихо спросила я. У Фила была невеста, Олера, чудеснейшая девушка. С нежностью произнес Гильдас. Ее убили. Единственный подозреваемый был оправдан. У него обнаружилось алиби. Других причин для убийства у Фила не было. Получается, что он нашел доказательства вины того мага и... Фраган не договорил, только рукой махнул и сгорбился. Нальвен убрала руки с его плеч и тяжело вздохнула. Она не знала, что сказать. «Может, они были незаконны?» Тихо спросила я. «Чтение мыслей, проникновение в человеческий разум стоит вне закона. Доказательства, добытые таким путем, ни один суд не примет». Фраган коротко ругнулся, растер ладонями лицо и встал. «Надо возвращаться в Академию». Он не смотрел на нас, но я заметила, что уголки глаз у Гильдаса покраснели. Видимо, до нашего прихода он все же дал волю чувствам. Как Дригард и обещал, портал перенес нас в парк. Мы с Нальвен не хотели оставлять фрага на одного, но он избавился от нашей опеки. Хоть и согласился подождать у дверей на женский этаж, пока мы не вынесем ему одно полезное зелье. Вернее, не мы, а Нальвен. Оно хватило всю аптечку и задержалось минут на сорок. Я в это время стояла у подоконника и наглаживала лилей с Фил оказался не мразью, а просто... А просто одиноким дураком. «О чем задумалась?» Спросила вернувшаяся Нальвен. «Я бы сдалась Мере, если бы нашла доказательства незаконным путем», отозвалась я, не отрывая взгляда от раскинувшегося за окном парка. «Я бы тоже. Я бы посоветовалась с тобой, Мерой, дядей. Дернула отца с матерью, в самом крайнем случае», согласилась Нальвен но все семьи разные, Мель. Могла бы ты прийти с таким Калваригу Конлету? Я фыркнула. «Хорошая шутка». ты оно. Фраган и Фил не похожи на близнецов, хоть и имеют идентичную внешность», тихо проговорила моя лисенька. «Их отношения даже на просто братские не похожи». «Про Алварига Гильдаса мы ничего не знаем», подхватила я. «Но ну, раз вышла так, как вышло, значит и к нему нет доверия», подытожила Нальвену, не в попад добавила. «Я на выходные останусь здесь». Поработаю над составом». «Ну да, в доме меры ничего не осталось. Ты же все вынесла», — фыркнула я. «Но знаешь, я тоже останусь. Есть у меня одна идея. Неоформленная, но есть». Два выходных дня мы провели в лаборатории профессора Эль-Рваран. Завтракали, обедали и ужинали тоже там. Если бы профессора разрешила, то мы бы и ночевали у котлов. Но она от чего-то была против. Нальвен мучила яд, пытаясь сделать его еще менее токсичным. А я... Меня зацепили слова профессора. Она ясно сказала, а я после проверила. Вначале яд уничтожил проклятие, а уже после взялся за все остальное. Значит, мы просто должны создать противоядие к яду Лилея и высчитать момент, когда будет пора ввести это самое противоядие в кровь, чтобы свести ущерб для здоровья к минимуму. К вечеру воскресенья у меня было все готово, оставалось лишь остудить состав. Разделив зелье на три части, я принялась колдовать. Первую часть я так и оставила в котле, остужаться естественным путем. Жаропрочный флакон со второй частью был поставлен наспешно на колдованный наколдованный лед. А третью я вовсе заморозила и оставила оттаивать. «Уже утро можно будет пробовать», уверенно сказала я и накрыла свою работу щитом. «На всякий случай». «Да», кивнула замученная Нальвен. «У меня тоже. Только утром уже занятие». «Значит, на обеде забежим», уверенно произнесла я. «У тебя яд на три части делится?» «Делится» кивнула подруга. «И еще остается. Если задаться целью, то хватит на всю академию. Думаю, столько нам не понадобится», фыркнула я. Убрав за собой, мы, сдерживая душераздирающую зевоту, добрались до комнаты. Нальвен отправилась в ванную, а я вытащила конспекты. Повторить бы. Но нет, строчки расплывались перед глазами, а смысл ускользал. Ну и герб с ним. Утром повторю.